Глава 12. Мы все наверстаем. Смена в лагере закончилась. Девочки сдали свой пост Снежане Леониду. На конюшне в городе почти ничего не изменилось, разве что появился новый конюх Руслан, который в свое время был бомжом. Он старался, не хотел потерять место и теплый кров, которую ему давала Зоя, выделив место в подсобке. «Руслана, почему вы так живете?» спросила его Оля. Но он ей не ответил, а словно ребенок улыбнулся и, взяв ведро, пошел на поилку. "Почему так?" спросила Алла у Зои. "Часто бывают безвыходные положения. иногда дети выгоняют из дома, а порой жена хуже демона, и тогда не готова бежать хоть на край света. Бывают обманутые пожары, грабежи. Мы живем и стараемся их не замечать, но стоит сделать один неверный шаг, и каждый из нас может оказаться на улице". Вы его жалеете? Спросила Оля. Нет, это его жизнь, но я дала ему шанс хоть немного ее исправить. Так, ладно, чем будете заниматься оставшееся время? Мне надо ком привести в порядок, обещала. А у меня проект висит, срочно нужно закончить. Ладно, но вы мне обещали в августе вернуться в лагерь. Не подведёте? Я не против. И я. Алла как вернулась домой, сразу засела за свой сервер, который уже покрылся пылью. Оля пыхтела над проектом интернет-магазина. Несколько раз прибегала к подружке, чтобы показать его. Завтра сдаю его. Желаю тебе удачи. Буду тебя весь день ругать. Оля переживала. Это была первая ее серьезная работа, и если все получится, она заключит контракт. Почти два часа несколько человек ковырялись в ее проекте. Тут были профи, кто непосредственно занимался продажами, но так и лопухи, которые ничего не смыслили в этом. Так, так, так. Похрустев костями, потянулся толстый мужчина. Что скажешь? обратился он к тем, кто все это время тыкал пальцами в кнопки. Мне нравится. Все доходчиво и по полочкам лежит. Максимум три перехода, я за. Я тоже. допив стакан остывшего кофе, сказала маленькая женщина. Оля получила контракт. Она была так рада, что сразу начала звонить Али, но у той телефон вечно был занят. То соньёмся предложил ей Сава. За последний месяц Оля как-то отвыкла от него. Он звонил всего пару раз, а тут надо же появился, словно знал, что она одна и скучает. "Давай", согласилась Оля, и они пошли в пивной бар, оттуда сразу поехали к Саве домой. Она уже и забыла, что такое мужчина, как его руки сжимают грудь и тискают тело. Оля хотела большего, но кроме секса ничего не получила. Сава выпил еще одну баночку пива и уснул на диване. Оля отползла от него в сторону и, набрав на телефоне номер подружки, услышала короткие гудки. Занята. Стала грустно и одиноко. Она съёжилась, словно замерзла. обхватила коленки, положив на ней голову, заплакала. От слез стало еще хуже. Оля сходила в ванную, еще раз набрала номер Аллы, но теперь там был автоответчик. Перезвони мне. Жалобно сказала она и отключила вызов. Через несколько минут раздался звонок. "Ну как, все получилось?" радостно спросила Алла. "Да, чуть ли не плачу" ответила Оля. «Контракт у тебя в кармане?" "Да. Я же говорила, что ты умница" Смирнова кинула. "Ха, ну ты даешь, ты где? Почему ты мне раньше не позвонила?" Я тут с Танькой Веркой в супермаркете, ходили в кино. Ты ведь вроде хотела встретиться со своим. Думала, не буду мешать. И как? Никак, облом, Все, облом. Понимаешь, я Стоп, ты что, плачешь? Да. Уже не сдерживая слез, заплакала Оля. Так, я бегу Ты где? Я сейчас. Я не дома, сказала Оля и вскочила на ноги. Она вытерла лицо и забежав в спальню, где спал Сава, схватила свои вещи. Я скоро буду. Я сейчас я Я бегу, только не плачь, хорошо? Угу. Мы все наверстаем. У нас ведь вся ночь впереди, да? Точно, уже радостно ответила Оля, стараясь в то же время натянуть на себя брюки. Я тебя люблю. все, я бегу. А ты где? В Магеллане. М -м, тогда давай у уцума встретимся, я тут близко. Ага. Оля даже не попрощалась с Савой, который продолжал дрыхнуть на диване. Она осторожна, чтобы не потревожить его, зашла в комнату. Нашла свой рюкзак с ноутбуком и тут же выпрыгнула из квартиры. Сердечко стучало, и на душе сразу стало так весело, что Оля не удержалась и запела, пока спускалась в лифте.